Глава седьмая. Вика. «Мне нужен личный секретарь», – неторопливо излагал Игорь Эдуардович. Он развалился на диване с видом хозяина жизни. На вид лет сорок пять, но молодится изо всех сил. Волосы неестественно черные, ни одного седого. И я почти уверена, что Эдуардович их подкрашивает. Плюс джинсы рваные, в ухе пирсинг, футболка с каким-то монстром. «Зачем этому товарищу личный секретарь? Чем вообще занимается Игорь Эдуардович?» «Его сестра расположилась тут же, на другом конце безразмерного дивана, и косилась на меня с откровенной неприязнью. А я, сидя между ними, чувствовала себя очень сомнительным громоотводом. Проживание в этом доме, питание за мой счет», – продолжал работодатель. «От вас потребуется...» Я внимательно слушала, что требуется от секретаря. Обязанности простые. Вари кофе, наведи порядок в бумагах, отвечай на звонки, следи за расписанием рабочих встреч и так далее и тому подобное. Со всем этим я справлюсь без труда. Пока что самое интересное – проживание и питание. Сумму оклада Игорь Эдуардович назвал вполне приличную. Только зачем ему жить в одном доме с секретаршей? В голову полезли пошлые мысли. Невольно вспомнились бывший шеф, Снежана в кофточке с глубоким декольте и такой удобный стол. Надеюсь, что ошибаюсь. Не хотелось бы снова начинать искать работу. «Я отружусь на дому. Сегодня покажу вам рабочее место. Кроме того, — продолжал Игорь, — здесь, как вы, возможно, заметили, пока не налажен быт. Он задумчиво оглядел пустую гостиную. Так что за дополнительную оплату нужно будет... приводить в порядок мои три комнаты и готовить. По крайней мере для меня, подчеркнул он. В доме есть домработник, раздраженно встряла его сестра. Не думаю, что твоей будущей секретарше так уж необходимо здесь поселиться. Она прекрасно может следить за твоим расписанием в телефонном режиме и появляться тут пару раз в неделю. Игорь Эдуардович покосился на меня, поиграл желваками и после паузы ровным голосом ответил сестре. «Я уже оценил твой персонал. К Родиону Петровичу претензий нет, садовник, в принципе, сойдет, хотя можно было найти и получше, а вот дом работника надо гнать в шею. Я, конечно, понимаю, у тебя возраст, гормоны, моральные травмы, тебе хочется окружить себя смазливыми спортивными мужиками. Так брала бы этого амбала в охранники, например. При тут домашняя работа?» «Нечего мне хамить!» Я на 10 лет моложе тебя, между прочим. Еще большой вопрос, у кого тут проблемный возраст и гормоны, процедила хозяйка дома. У Александра прекрасные рекомендации от очень приличной семьи. Просто он еще не успел вникнуть в мои требования. Но это дело поправимое. Поправимое? Игорь Эдуардович заржал, как жизнерадостный конь. Да, он смотрел на мясорубку так, как будто впервые ее увидел. Посуду толком мыть не умеет. Даже колпачок моющего средства не закрывает. А ужин – консервированный в уксусе дешевый морской коктейль из супермаркета. И к нему салат из огурцов и помидоров с растительным маслом. А напиток к этому кошмару – элитное белое вино, которое в итоге открыл я, потому как твой домработник не умеет обращаться со штопором. Тебя ничего не смутило? Ты сам говоришь, что любишь нормальную питательную еду. Огрызнулась Инесса. «По-моему, ужин был вполне в твоем вкусе. Александр – спортсмен, и он, насколько я понимаю, ведет здоровый образ жизни. Разумеется, он не умеет обращаться со штопором так, как ты. Александр не пьет и не работает в баре». «Сомневаюсь в его здоровом образе жизни, но это уже его дело. И да, я люблю нормальную еду». Игорь подчеркнул слово «нормальную». А не пропитанных уксусом миди с креветками. салат та еще дрянь, масла слишком много соли ноль. овощи твой дом работник покромсал здоровенными шматками да еще и лук туда же нарезал. Хорошо хоть мне не нужно было вчера вечером никуда идти. Ты уверена, что заказывала на ужин именно то, что приготовил молодой человек с ухмылкой уточнил игорь эдуардович. Да, именно это я и просила. Надменно ответила его сестра. «Я подчеркнула, что питание должно быть диетическим. Александр не стал солить пищу, потому что соль на ночь – настоящий яд. А лук полезен, и я ни с кем вечером общаться не собиралась, так что могу позволить себе овощной салат». «Ну да, и уксус полезен, и растительное масло, в котором плавал этот салат», – Игорь хмыкнул. «Короче, пусть Александр кормит тебя всякой дрянью, если тебя это устраивает». а мой секретарь за дополнительную плату обеспечит мне комфортную жизнь. «Готовить умеешь?» – он благодушно посмотрел на меня. Неожиданный переход на «ты» мог означать только одно. Хозяин дома всерьез настроился взять меня на работу. «Конечно, умею!» – выпалила я. «Только не уверена, что смогу сделать морской коктейль!» но ну, разумеется!» – проворчала Инесса. «И не надо!» – энергично заявил Игорь Эдуардович. Мне нужна нормальная еда. Макароны, котлеты, отбивные, суп куриный с лапшой и прочее. А моя сестра со своими диетами может и дальше питаться всякими сорняками, ядовито добавил он, поворачиваясь к Инессе. Я ведь правильно услышал, ты заказала домработнику на вечер салат из задуванчиков И я не сомневаюсь, что он приготовит этот салат как положено, процедила Инесса. И салат из задуванчиков И суп из крапивы – низкокалорийные витаминные блюда. Тебе бы тоже не помешала диета, а то не молодеешь, знаешь ли. Можешь покрасить волосы, можешь обколоться ботоксом, а вот пузико не спрячешь», – ядовито добавила она. «Какое еще пузико? Да у меня пресс не хуже, чем у твоего домработника», – возмутился Игорь. Он потянулся к футболке, словно собирался задрать ее и предъявить доказательства. И со вздохом закатила глаза и напомнила. «Мы здесь не одни. Веди себя прилично. И вообще, я не уверена, что кому-то в этом доме интересно посмотреть на твой отрастающий живот». «Ничего неприличного в хождении без рубашки для мужчины нет», – буркнул Игорь, но демонстрировать свой пресс все же не стал. «Посмотри лучше на себя. Твоя фигура глисты очень мало кого привлекает». И вообще, сходила бы ты к психологу. Тебе же нечем заняться, вот и маешься всякой дурью. Новомодных мозгоправов сейчас вагон и маленькая тележка. За твои деньги добрый доктор внимательно выслушает, как ты вечно сидишь на диетах, почему не любишь домработниц и чем тебе не угодили слова «ясно» и «понятно». А еще лучше, иди работать, и вся ерунда сама вылетит из твоей головы. И яростно сверкнула глазами. Ее брат усмехнулся. «Да уж, веселая семейка. Их не смущает, что я все это слышу?» «Хотя раз им все равно, то мне тем более. У всех свои тараканы. Просто большая часть людей успешно маскирует этих насекомых. А Эдуардовичи выставляют своих откормленных таракашек на показ. Все. Собеседование окончено», – командным тоном заявил мой новый шеф. «Виктория принята на работу». «Готовы сегодня же перевести вещи и приступить к обязанностям?» А хозяин-то еще больший самодур, чем казалось вначале. Он даже не стал спрашивать, согласна ли я на его условия. Впрочем, выбирать пока не приходится. Ни к маме же возвращаться в самом деле. Я не готова слушать бесконечное «А я тебе говорила, ничего у тебя не выйдет» и поучение о правильной жизни. Картина проживания в родном доме представилась настолько ярко, что я, не раздумывая, ответила, «Готово! Сегодня все перевезу!» Инесса раздраженно вздохнула. «И я тоже, но мысленно. Немного терпения, и у меня будут деньги на свое дело. Работа простая, зарплата хорошая, а грызню хозяев можно пропускать мимо ушей». Родион Петрович показывал мне дом, а я мысленно оценивала, сколько времени понадобится на уборку и готовку. Выходило не так уж страшно. Раз у истерички, жена-ненавистницы Инессы есть свой домработник, мне надо будет следить за порядком только в спальне, гардеробной и кабинете моего нанимателя. Ну и, понятное дело, в моей комнате и в кухне тоже должна быть чистота. Раз есть робот-пылесос, это вообще не проблема. Остальными комнатами и коридорами пусть занимается домработник, которого я пока не видела. Технические помещения – ровным голосом рассказывал управляющий. «Рядом с кухней есть прачечная». Он распахнул дверь. «Стиральная машина, сушильная машина, далее кладовые». С машиной для сушки белья я никогда не имела дела. Надо будет найти в интернете инструкцию. Пока все, что видела, мне очень даже нравилось. На кухне оказалась собрана вся мыслимая и немыслимая техника. Я сразу приметила пароварку. «Вот и чудесно!» Давно хотела попробовать приготовить манты. Современная вафельница для мягких вафель и старая советская вафельница для хрустящих особо порадовали. Надо будет заценить в ближайшем будущем. Сделаю шоколадный соус, напеку вкусняшек. Ваша комната. Родион Петрович распахнул очередную дверь. Устраивайтесь. Форма одежды здесь свободная. Но я бы рекомендовал вам воздержаться от декольте коротких юбок», — понизив голос, добавил он. «Конечно воздержусь. Я же не сумасшедшая, чтобы привлекать ненужное внимание работодателя и бесить его сестру провокационными нарядами. Вещи перевести можно уже сегодня», — уточнила я. «Да, сейчас я вызову вам такси, вас отвезут за вещами и привезут назад». «Но...», — протестующе начала я, прикидывая, во сколько обойдется эта поездка. «За счет Игоря Эдуардовича». Понимающе улыбнулся Родион Петрович. «Когда устроитесь, приступайте к своим обязанностям. Пока что я закажу Игорю Эдуардовичу обед с доставкой. А на ужин он хочет что-нибудь простое, питательное, вроде омлета или макарон по-флотски». «Вау! Если тут можно готовить омлет на ужин, это просто курорт!» «А разве домработник не сможет сегодня приготовить обед?» Сорвался у меня закономерный вопрос. Родион Петрович чуть заметно поморщился. «Взгляды Игоря Эдуардовича и Инессы Эдуардовны на правильное питание категорически не совпадают», – произнес он. «На обед будет то, что Игорь Эдуардович не сможет есть», – уточнила я. «Да что ж творится-то в этом сумасшедшем доме?» «Молодой человек готовит оригинальные диетические блюда», – бесстрастно ответил Родион Петрович. игорь эдуардович предпочитает более простую и привычную кухню а вы прямо спросила я надо же сразу выяснить готовить мне на двоих или на троих если дом кормит энесу всякой дрянью это их дело мне не жалко будет приготовить лишнюю порцию омлета или макарон с мясом для петровича я тоже нахожу это меню слишком оригинальным тактично ответил управляющий впрочем я живу неподалеку так что Завтракаю и ужинаю дома. Понятно. Значит, с обедами надо будет рассчитывать на троих: меня, шефа и Родиона Петровича. Очень любопытно посмотреть на дом работника, который полностью устраивает Инесу, но готовит нечто несъедобное. Да и кухонная плита грязновата, он явно не перетруждается. Ладно, еще налюбуюсь на всю эту компанию, а пока надо сгонять за вещами и сообщить хозяину квартиры, что я выселяюсь. Пока управляющий вызывал такси, я успела заценить свою комнату. Она оказалась гораздо лучше, чем то, что я снимала за деньги. Кровать одноместная, но достаточно широкая. Паркетный пол, деревянная рама на большом окне, обои светлые с золотистыми цветами, портьеры тоже золотистые, из тех, что почти не пропускают солнечный свет. Условия мне определенно нравятся. Кухня рядом, туалет и душ тоже. И какой в комнате классный встроенный шкаф. У меня и вещей столько не найдется, чтобы его забить. Одна из его дверей зеркальная. А иметь большое зеркало в комнате – моя давняя мечта. За вещами я сгоняла за полтора часа. С удовольствием разложила свои пожитки в шкафу, переоделась в свободные темные брюки и серую футболку. Теперь снова собрать волосы в хвост, и я готова к кулинарным подвигам. Или к уборке. Впрочем, это я сейчас узнаю. Явлюсь пред очи Игоря Эдуардовича и выясню, чем мне заняться для начала. Может, он вообще засадит меня разбирать рабочие документы? Я вышла в коридор, но добраться до работодателя или хотя бы до Родиона Петровича не успела. Из кухни послышался такой грохот, будто там обрушились все кастрюли и сковородки сразу. И потом мужской голос эмоционально выругался и спокойнее добавил. Вот блин. Ноги сами понесли меня на кухню. Раз уж это частично моя территория, надо сразу выяснить, что там случилось. Вряд ли Родион Петрович мог что-то свалить и тем более высказаться такими словами. Скорее всего, это... Ну, конечно, знаменитый домработник. Крепкий парень собирал с пола останки мясорубки. Тут же валялась миска, плитка на полу оказалась забрызгана чем-то, подозрительно напоминающим кровь. Да и руки парня тоже. Да уж, кулинар. Что ж он тут делал-то? Парень выпрямился и оглянулся. Понятно, почему его не одели в какой-нибудь фрак. Есть на что посмотреть. Здоровенный, мускулатура рельефная, физиономия такая, что хоть сейчас в кино играть обаятельных плохих парней. Фигура, мраморные статуи во дворе покраснеют от стыда и зависти. Инесса реально думала, что этот экземпляр будет нормально готовить и убирать? Или чисто для эстетики взяла его на работу? Ладно бы еще охранникам, но домработникам? Воистину у некоторых богатых свои причуды, которые мне не дано понять. Парень с грохотом свалил части мясорубки в раковину и смерил меня наглым оценивающим взглядом. «Привет, убрать поможешь?» – небрежно бросил домработник. «Нет!» – отрезала я. «Знаю эту фишку. Сначала просят помочь, а потом спихивают на наивную добрую душу свои обязанности и сваливают на нее же свои косяки». «Да ладно!» – парень ухмыльнулся. «С меня потом романтический ужин. Можно даже при свечах». «Да что он возомнил? Считает себя прекрасного подарком судьбы? Сказала бы я, куда ему свечи засунуть вместе с ужином? Что-то подсказывает, что если бы меня угораздило согласиться...» «Созданием романтического антуража занималась бы тоже я». «Ужин Инесси Эдуардовне приготовь», — я ядовито улыбнулась. «Можешь для нее и свечи зажечь?» «Я за тобой убирать не нанималась». «Залил кухни кровью с мяса». «Это свекла», — домработник мрачно посмотрел на части мясорубки в раковине. «Слушай, ну хотя бы собрать эту фиговину ты можешь?» «Нет», — повторила я. мысленно отметив, что на пластиковой насадке видна заметная трещина. «Сам сломал, сам и разбирайся. Зачем вообще было пихать свеклу в мясорубку? А как еще можно сделать свекольную икру?» Он поморщился. «Нет уж, не мне учить готовить работника раз он пришел сюда с прекрасными рекомендациями от хорошей семьи. Можно было засунуть нож в мясорубку правильной стороной и поставить насадку с теркой». Или натереть свеклу вручную? Все-таки зашла я до ответа, прежде чем покинуть забрызганную свекольным соком кухню. Главное, сразу разделить обязанности. Ох, чую, парень был бы не прочь, чтобы свекольную икру для Инессы приготовила я. Интересно, салат из одуванчиков он уже нарезал?